Глава 12. Я видел над собой синее небо. Такие белые облака на голубом. Как бело-голубые флаги. Блин, хорошенько мне прилетело, раз во время спарринга мысли путаются. Так, сосредоточься. Сегодня четверг, 3 марта, 15.45. я сейчас улечу в снег. Сгруппировавшись, я смог извернуться в воздухе и как кот приземлился на четыре конечности. В восьми метрах от меня приземлился и Арвин, опершись на воткнувшуюся в снег саблю. Глазам стало больно от яркого света. Наш общий противник, облаченный в сияющий ослепительно-белый стихийный доспех, сминая сухие острова бурьяна и взрывая снежный наст, остановился возле меня. Мощный быстро он ударил правой ногой. В самый последний момент я смог уклониться и отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Форх его дери. Как же он быстр. Сейчас передо мной, наверное, быстрейшее существо на этой планете. Кто еще, являясь гуру-молний, способен использовать и облако Альтера для разжижения воздуха и снижения его сопротивления? Мой стихийный доспех вместе с моим облаком не могли нивелировать разницу между нами. А ведь гуру еще и сдерживался. Рх! Захрипел я блоком из двух скрещенных рук, защитив голову от очередного удара белоснежной ноги. Противник рванул на меня, намереваясь развить успех. Но вынужден был защищаться от каменных пик, полетевших в него справа. А слева, через миг, как нежданный гость, появился Арвин со своей саблей. Лезвие усиленной альтерой Гуру встретил предплечьем, сияющим белоснежным светом. Форк его дери. А я даже в полной мере не могу разобрать узор на доспехе Гуру. Это ведь стихийный доспех высшего ранга. Притом противник полностью в него облачен. Это должно быть удивительное, ласкающее взгляд зрелища, но когда смотришь на гуру молнии в доспехе, остается только щуриться. Тем временем Арвин ускорился. Явно на пределе возможностей своего тела. Его атрибут живы — земля. Каменный доспех дает прочность и мощь, но не скорость. Так что первый меч империи вертелся вокруг гуру в одном лишь покрове. Эх, какая жалость. Будь у Арвина ветер или молния, Он бы гораздо лучше смог раскрыть свой потенциал. А камень? По обе стороны от гуру, из-под снега, вырвались каменные колья. Красавчик Арвин. Хоть как-то атрибут использует. Сам-то мечник в этот момент без устали наносил стремительные злые удары саблей. Правда, противник плевать на них хотел. Стоит с таким видом, будто отбивается от назойливых комариных укусов. Но ничего, ты не только с Арвином сражаешься. Почувствовал, что концентрация живой альтеры достигли максимальной отметки, я рванул в атаку. Я расширил свое облако альтеры таким образом, чтобы часть облака Гуру оказалась внутри моего, а в следующий миг я принялся бомбардировать противника многочисленными мелкими молниями. Он отвечал молниями куда больших размеров, и хоть мои альтеры было вокруг нас больше, чем его, в запасах живы, И в мастерстве владения техниками живы гору превосходил меня на две головы. Суммарный перевес был на его стороне, но я не сдавался. Плюс Арвин хорошо напрягал нашего противника. И в результате, под буйство золотых и белоснежных молний, то и дело врезающихся друг в друга и взрывающихся вокруг меня, я смог подобраться вплотную к гору. Я почти не сдерживался. Да, подсознание не давало мне подойти к грани своих возможностей в учебном спарринге, однако я смог воссоздать ту технику, которую однажды использовал против Сарнита, практически на полную мощность. Мой правый кулак плотно обхватил клубок золотых стрекочущих молний. Я не видел собственных пальцев из-за этого золотого шара, да и на клубок не смотрел, но зато все прекрасно чувствовал. Например... Чувствовал облако альтеры, которое максимально сжатое и уплотненное, покрывало золотой шар. Да, я не могу слить две энергии во что-то новое и единое, но мне по силам использовать сразу две энергии в одной технике. Не уверен, что стихийный доспех гуру выдержит такое. Удар. Форхово дерьмо. Этот скоростной белоснежный светлячок, почувствовав опасность, просто отпрыгнул назад. В мгновение ок он разорвал дистанцию, и я вроде бы почти коснулся его кулаком, как вдруг нас разделяет уже целый метр. Он прыгает еще дальше. И вот между нами. Уже десять метров. Гуру вскинул обе руки, из кончиков его пальцев сорвались две толстые, как стволы деревьев, молнии. Они разрастались бесчисленными ветками, и когда добрались до меня, площадь атаки составляла порядка 12 квадратных метров. Арвин оказался рядом. Мы вместе встретили этот удар. Мой друг возвел каменную стену. Я же выпустил свои хиленькие золотые молнии, воплощенные в атрибуты живо, трещало и накаляло в воздух. Наша с Арвином Альтера ослабляла атаку врага, но мы не могли с ней справиться. А затем облако просигнализировало, что противник за нашими спинами. Притом его фронтальная атака не развеялась. «Форк его дери, сколько же живо он влю в нее!» Я начал разворачиваться, успел заблокировать удар, но оказался на снегу. Как и Арвин. Гуру атаковал нас одновременно с двух рук. «Предлагаю на этом прерваться, господа!» Буднично произнес Гуру, скинув стихийный доспех. Арсений, это был именно он, быстро подошел ко мне и протянул руку, помогая подняться. «Но ты, монстр!» — выдохнул Арвин и, показательно кряхтя, оперся на саблю, а затем поднялся с примятого снега. «Я попросил бы вас воздержаться от подобных нелесных высказываний», — ровным тоном ответил мой старый слуга. «Да я в хорошем смысле», — усмехнулся Арвин. «Форхово дерьмо! И, обладая такой мощью, ты застрял на базе в Африке?» «Гуру не всесильны», — пожал плечами великий князь Тверской. После устроенного тобой только что избиения младенцев складывается обратное впечатление, проворчал мой дружбан. Я бросил на него косой взгляд. Разумеется, Арвин просто ворчал. Его опыт позволяет трезво анализировать ситуацию. Уверен, сейчас он уже просчитывает, какие силы нужно иметь, чтобы одолеть великого князя Тверского. Ну или хотя бы удержать его, ограничив свободу действий. Только Арвин в своих размышлениях Упор делает больше на личную силу потенциального противника нашего гуру. Примеряет на себя, насколько ему сильнее нужно стать. Я же, в первую очередь, исхожу из имеющихся данных и прикидываю, сколько мастеров при поддержке техники способно загнать в угол моего здешнего биологического отца. Или же сколько мастеров должно поддерживать среднестатистического вражеского гуру, чтобы иметь решающее преимущество над великим князем Тверским при учете, что тот сражается в одиночку. «В любом случае, здорово, что ты на нашей стороне», — изрек я после минутного размышления. Глаза Арсения не округлились. «Разве могло быть иначе, мой принц?» — выпалил он. Я вздохнул и покачал головой. «Здорово, что есть гуру, сочетающий Живу и Альтеру. Это очень поможет нам с Арвином стать сильнее. В моем же случае имеется и второй плюс». «Есть человек, перед которым мне не придется скрывать силы, но который при этом сможет обучить меня толково использовать атрибут молнии. Учить вас». На лице Арсения появилась ностальгическая улыбка. Навевает воспоминания. Пусть моим учителем был и другой человек, старик Бронкс. В детстве Арсений показывал мне основы, а затем нередко был моим партнером по спаррингам. И все же без обид, но, как мне показалось, за шесть лет ты не смог выйти на свой прежний уровень в Альтере, Серьезным голосом произнес Арвин. Арсений сокрушенно выдохнул и виновато ответил. «Да, объем вырос незначительно, но это потому, что я заранее попал в сильное тренированное тело. Несмотря на то, что мой предшественник был тем еще пропойцей, он от рождения являлся самородком. Даже по меркам носителей древней крови, Он обладал выдающимся талантом. Я уже попал в того, кто достиг ранга-гуру. Правда, официально ранг подтверждал уже я сам, опираясь на его воспоминания. В вопросе живы. я стал сильнее за эти годы. Но в Альтере он неопределенно повел рукой в воздухе. Немного. И все же со своей прошлой проблемой я не смог справиться и в этом мире. Арсений имел в виду точечный контроль. У воителя Альтера Тоже есть свои ранги. Но зависят они не только от объема альтеры, но и от умения ее наиболее эффективно использовать. Для примера, высший ранг мастер. Мы с Арвином были мастерами. Только мастер может наиболее эффективно проводить инициацию. А перед мастером на одной ступени находились два равных ранга. Или же класса, как более уместно говорить в случае с альтерой. Ткач и губитель. Ткачи имеют меньший резерв альтеры но очень тонко ее используют. Губители, они же крушители и разрушители большей, но, как понятно из названия, расходуют энергию от всей широты своей души, грубо говоря, уничтожают противника вместе с окружающей средой. И вот если губитель научится использовать энергию более сдержанно, если познает точечный контроль, он становится мастером. То же самое и с ткачами. Если со временем его энергетический резерв заметно вырастает, ткач становится мастером. Так вот Арсений не мог стать мастером, так и оставшись губителем, крушителем. Я до получения мастера тоже имел этот класс, а вот Арвин раньше был ткачом. И поэтому, со вздохом продолжил Арсений, за столь долгий срок я не смог инициировать ни одного воителя Альтеры. Да что уж там. Я даже не пытался, и правильно делал. И одобрительно хлопнул его по плечу Арвин, иначе поубивал бы всех рекрутов к форху и вся недолга. «Не переживай», — улыбнулся я своему старому слуге. «Еще успеем наверстать». На следующий день, в пятницу, в пять вечера я стоял на сцене Райских кущ. Разумеется, я приехал сюда не для того, чтобы исполнять станции на шесте, и даже не за тем, чтобы обучать танцовщиц, Старенькие вполне справлялись с обучением новеньких. Преследовал я куда более важную цель. Выдохнув, я обвел взглядом всех собравшихся. Пятнадцать секунд назад люди, сидящих за столиками, возбужденно галдели. Теперь же все вытянулись по струнке и неотрывно смотрели на меня. Здесь были не только мои ратники, но и работники мирной сферы. Все проверенные временем и моей аурой. Друзья! Громко начал я. Благодарю вас за то, что собрались здесь сегодня. Я бы очень огорчился, если бы вы не пришли, и пришлось проводить праздник в полнейшем одиночестве. Люди неуверенно заулыбались. Ну вот, так лучше. А то я еще даже не начал. Они уже прониклись и сидят будто завороженные. Чрезмерный фанатизм превращает людей в роботов с не особо высоким искусственным интеллектом. Вредит гибкости ума. «Но вы все-таки собрались», — улыбнулся я. «И это здорово. Причина нашего собрания вам прекрасно известна. Я хочу поблагодарить вас за службу. С кем-то из вас я знаком уже больше полугода, с кем-то лишь пару месяцев, но я уже вижу ваше искреннее желание плыть со мной в одной лодке. Одни из вас уже стали моим щитом, экономическим. Другие же становятся щитом и мечом в бою». Я ценю каждого из вас и рад, что звезды свели нас вместе. Я считаю, что каждый из вас более чем достоин стать слугой. Не рода к которому я, как оказалось, принадлежу, а моим личным. Вы знали заранее, что я стремлюсь стать аристократом. Вы помогали мне идти к этому социальному статусу. Пусть я получил его чуть раньше, не тем путем, каким планировал, на наши с вами взаимоотношения это не повлияет. Я вижу в вас тех, кто всегда будет поддерживать меня и мою семью, и очень надеюсь, что я не ошибаюсь. Но если я неправильно трактовал стремление кого-то из вас, прошу меня простить. Вы имеете полное право отказаться от служения. Я все пойму, и расстанемся мы по-доброму. Но тех, чьи стремления я разгадал правильно, милости прошу в мой дом, в обмен на службу». «Я позабочусь о вас и о ваших семьях». Пока я произносил речь, с каждым словом повышал концентрацию выпускаемой ауры и закончил почти традиционной в таких случаях торжественной фразой. «Во имя Скольда Андреевича Боленского!» Первым прогремел Вадим, подняв к потолку кулак. Почти традиционный положительный ответ. «Ведь обычно аристократы предлагают быть слугами именно рода». И совсем уж по традиции было бы во имя великокняжеского рода Оболенских. Во имя Оскольда Андреевича Аболенского. Тут же поддержали его Тамир и Ярый. Во имя Оскольда Андреевича Аболенского. Чуть сбивчиво выпалил наш министр финансов Виктор Геннадьевич Хорькин. Во имя скольда Андреевича Оболенского Загремел весь зал. Глядя на всех этих восторженных людей, я испытывал огромную радость. Крайне приятно, что они хотят идти именно за мной. Что у меня уже есть команда преданных людей. Конечно, их еще мало для создания полноценного независимого боярского рода, но лиха беда начала. Друзья, благодарю за доверие. Спустя 50 секунд я поднял руку, призывая народ к тишине. А теперь небольшой праздничный банкет. И ни в чем себе не отказывайте. От души, господин. «Спасибо, Аскольд Андреевич. Как же нам повезло с господином!» Пока народ вкушал праздничное угощение, юрист с помощником суетились между столиками, раздавая для знакомления договоры на служение. Я наблюдал за ними, сидя за столиком с четырьмя моими приближенными. «Эх, господин, праздник — это здорово!» хлебнув пиво, заявил Ярый. «Но...» «Но движения какого-нибудь хочется!» Надеюсь, в Сибири нас ждет что-нибудь интересное. Надеюсь, что поездка окажется тихой и спокойной. Сурово проговорил Тамир. Наш мастер посмотрел на него и усмехнулся. «Господин, может быть, все-таки позволите мне сопровождать вас?» Жалобным голоском проговорил Вадим. И тоже недоверчиво покосился на Ярова. Мало такого телохранителя хлопот может оказаться больше, чем пользы. «Нет», — отрезал я ты мне в Москве нужен». «Верно», — поддакнул Ярый. «Все ведь решили уже, не докучай господину». Эти двое начали вело припираться. Иногда к ним присоединялся Тамир, а Хорькин, далекий от ратных дел, недовольно поглядывал на смутьянов. Ему-то явно не до поездочки в Сибирь. После изменения моего статуса на нашего министра финансов свалилась сложная задача — заниматься моими скромными финансами, планировать расходы и доходы но расходы то выросли официальные доходы нет на ту же поездку в сибирь денег подкидывает папка и вот получается что финансист за голову хватается от непонимания объемов финансовых потоков но притом он мужик исполнительный и все старается сделать идеально в общем жаль его между тем яры с вадимом продолжали обсуждать предстоящую поездку у ярова по сути в данный момент И вовсе нет других забот, кроме подготовки к поездке. А в этом ему активно помогает выделенный подполковником Илюхиным человек. У меня же, а у меня перед поездкой, еще запланировано посещение светского приема. Завтра у Морозовых. Жду не дождусь возможности пообщаться с разными имперскими боярами в статусе младшего великого княжича.